Глава шестая. «Я думаю о тишине, когда еду в вагонной, качающейся Москве. Представляю себе белую пустыню холода, столетние провалы глазниц опустевших серых исп. Ночью там ходят волки. Снежинками падает и падает тишина. Мне приятно думать, что в мире есть такие места». «В моём мире снаружи тишины нигде и никогда не бывает». Надпись, сделанная маркером на термосе Анны. В день, когда впервые пошел снег, Марина вдруг почувствовала, что начинает терять веру в то, что Аня вернется домой. Эта мысль не напугала ее и не возмутила. Внутри она была такой же холодной и спокойной, как легкий белый снежок, засыпающий мир». Ей уже давно не звонили из полиции, слишком давно. Телефонная трубка затаилась, поблескивая на кухонном столе. Марина чувствовала себя этой трубкой, Черной, покрывающейся невидимой до поры до времени невесомой пылью, неживой. Она была бы рада чему угодно, допросом с психологами, смущенным взглядом, сочувствующим взглядом, подозрением, проверкам гипотез. По последнему разговору со следователем Марина поняла, дело об исчезновении ее дочери буксует, как трехколесный велосипед в грязи. Никто не видел Аню в школе, идущей к школе, заходящей в школу. Были опрошены учителя, одноклассники. Максим — самая бездарная трата времени. Подозрительные люди, которым не посчастливилось пройти, озираясь не под теми камерами в тот день. Аня как будто растворилась в воздухе, как будто не выходила в тот день из дома, растаяла, испарилась. Они боялись смотреть Марине в глаза, боялись услышать ее голос в телефонной трубке, и поэтому она не звонила. Щадила. И их, и себя. Пока их разговор не случался, можно было тешить себя мыслями о том, что они не звонят лишь потому, что слишком заняты расследованием а не потому, что им совершенно нечего ей сказать. Первое время выходные были мучением. После выхода на работу Марина приходила в офис и в субботу, и в воскресенье. Она сидела там вместе с редкими сверхурочниками, писала тексты, смотрела в стену, сидела в интернете. Раньше она ограничивала себя в этом бессмысленном шатании по виртуальному пространству. Теперь в этом... Как и во многом другом, больше не было никакого смысла. Марина переходила из блога в блог, от статьи к статье. Завязывала разговоры, ругалась и спорила. Всё это создавало иллюзию жизни. Может быть, бессмысленной, но, тем не менее, жизни. Марина просиживала на работе все дни напролёт, пока ей мягко не намекнули. Она сама не поняла толком, на что. Может быть, ее сгорбленная за компьютером спина пугала и напрягала коллег? Может быть, они за нее волновались? Начальница бормотала что-то нечленораздельное, но Марина ее поняла. Она стала проводить выходные дома. Марина гуляла по парку. Большой круг мимо укутанных на зиму в брезент грустных каруселей. А потом вокруг озера. Малый круг от столетнего дуба огороженного заборчиком по колено высотой, до двух деревянных беседок. В одной из беседок всегда кто-то был, независимо от погоды. Иногда стайка прогуливающих школу подростков, пьяных от одной на всех бутылки пива. Иногда двое или трое пожилых культурно выпивающих мужчин. Газета, запах соленой рыбы и пива, или бутылка с водкой или коньяком. Кряканье, плеск из-под полы. Шашки и домино седые с залысинами брюшками, свисающими над дремнем. Она чувствовала себя их ровесницей. Можно прятаться, носить свою седину и морщины внутри, но человек беспомощен перед правдой. Достаточно одного неверного движения, и выстроенная защита рухнет, как карточный дом. Марина чувствовала себя старой. Она заходила в кафе у дома итальянское кафе. Раньше, когда ей лень было готовить, она иногда заходила сюда и ела пиццу на тонком промасленном тесте или пасту. Потом всегда чувствовала себя виноватой. Теперь меню не вызывало у нее никаких чувств. Ни желания, ни вины. Марина заказывала пиццу или пасту, салат или десерт с ягодами, брала вино, а потом съедала и выпивала все, толком не чувствуя вкуса. Поначалу ей казалось, что это наматывание кругов по парку и сидение в кафе лучше, чем совсем не выходить из дома. Но постепенно она начала сомневаться. Возможно, ей все же стоило завести собаку. Возможно, стоило пойти к психологу, как советовала ей сотрудница опеки. Возможно, стоило больше времени уделять встречам с друзьями. Или хотя бы разок увидеться с друзьями. Оказалось, что от людей, которых ты считал близкими, очень просто избавиться, когда в твоей жизни случилась беда. Кто-то из бывших одноклассниц и подруг по двору предлагал ей встретиться и поговорить об Ане. Но она чувствовала страх в их голосах. Они вовсе не хотели, чтобы она соглашалась. Они не хотели сидеть в неловком молчании и не знать, как ее утешить. Они боялись, что Марина будет вести себя, как ни в чем не бывало, или что начнет некрасиво рыдать, кривя рот. Поэтому Марина оказала услугу и им. Она отказывалась от встреч, и постепенно, быстрее, чем ожидалось, ей перестали их предлагать. Парк, кафе, сигареты без страха быть в врасплох на кухне. Иногда она думала о матери. Вот бы она была рядом. Книжная, чужая мысль, Марина совсем не была уверена, что ей было бы легче. Она плакала, когда думала об этом. Перед этим она плакала, когда думала, вот бы она была рядом. И иногда даже шептала это вслух, чтобы легче было расплакаться. Спустя полтора месяца после исчезновения ей показалось, что становится легче. И сразу вслед за этим несколько дней подряд ее скручивала и ломала, словно до того она жила в оцепенении. Но теперь что-то внутри оттаяло, как будто отошел наркоз. Она все время кашляла, глубоко хрипла, потому что много курила. А еще потому, что горло все время сжимала невидимая рука. Это было так больно. Поначалу боль проливалась слезами, но потом слезы кончились, и сбрасывать этот балласт стало нечем. Она истратила все силы, отдала все, что было. Больше не осталось ничего. Она пыталась справиться с мыслью о том, что жизнь кончилась, вот так, в одночасье, несправедливо, безо всякого смысла и логики. Марина снова и снова прокручивала вечер, когда Аня не вернулась из школы. Позднее данные камеры работники школы показали, что она точно туда и не приходила. Ее никто не видел. Никто не мог помочь. Хотя по всему району были развешаны листовки, И незнакомые люди останавливали ее на улице и спрашивали, «Ну что, как дела?» «Держитесь, такое горе!» Это было, как будто Аня вообще не выходила из дома. Невозможно. Но она прокручивала вечер накануне снова и снова. Что она упустила? Почему она не увидела, что что-то не так? Ведь что-то должно было навести ее на мысль. Предупредить. Глухо. Если бы она хотя бы могла подготовиться, знать, что это случится. Если бы она хотя бы могла быть уверена в том, что Ани не вернется, а плакать её. Это были ужасные мысли. И поймав себя на них, Марина начинала плакать. Эти слезы не приносили облегчения. Страница Ани в соцсети была открыта на ее ноутбуке, который, тщательно изучив содержимое, вернули Марине полицейские. Она тоже прочитала все от корки до корки. Все немногочисленные переписки, все посты на стене, состоящие преимущественно из мрачных картинок или аудиозаписей. Ничего. Ничего. Она чувствовала, что живет в страшном сне, который не поддается логике, не знает милосердия и отдыха. Это было, как будто весь мир создан каким-то безумным творцом, Только ради того, чтобы мучить ее и терзать. Из запасного выхода пробуждение из этой пыточной камеры предусмотрено не было. Что ей делать со своей жизнью, если Аня так и не вернется? Люди с форумов, пережившие то же, что и она, занимались благотворительностью. Они заводили собак и кошек. Или снова заводили ребенка. Они уходили в монастырь, становились алкоголиками. Посвящали себя племянникам, внукам, крестникам, соседям, случайным мужчинам, мужьям, голубям с перебитыми крыльями, приютом для бездомных животных, мигрантам. Они отдавали, отдавали и отдавали, как будто это могло вернуть утраченное. Но Марина не чувствовала внутри ничего такого, что можно бы было отдать. В день, когда пошел первый снег, Марина взяла отгул и пошла в парк недалеко от дома. Некоторое время бесцельно бродила по нему, оставляя на дорожках петляющие цепочки следов. Подошла к озеру, по дороге вспомнила, что не прихватило с собой ни хлеба, ни семечек, но на воде все равно не оказалось уток. Как будто первый снег был для них сигналом. Возможно, они были на пути в теплые края или их увезли специально нанятые городом люди. Марина все равно села на скамейку, на которую когда-то они с маленькой Аней садились, чтобы понаблюдать за тем, как несколько уток разом набрасываются на слишком большой кусок хлеба, и весело летят во все стороны не слишком чистые брызги, перья и пух. Ани всегда становилась жаль самую слабую уточку. Она просила у Марины все новые и новые кусочки хлеба. И бросала их в бок от кучи мала, и болела за свою подопечную и радовалась, когда ей тоже удавалось ухватить еду. Марина упорно прокручивала воспоминания об этом в голове, пытаясь вызвать в себе нежность, которую она наверняка чувствовала тогда к маленькой девочке, раскрасневшейся от удовольствия, с растрёпанными ветром темными волосами. Но чувствовала только тупую боль. Как будто она думала об утраченной конечности, о чем то что было ее частью и о важности чего она никогда раньше не задумывалась. Марине казалось, что если у нее получится вызвать в себе теплые чувства к дочери, Аня, где бы она ни была, ощутит это и сможет вернуться домой. последние дни это помогало не сойти с ума, делать вид, что концентрируешься на важном деле. Если удастся почувствовать эту нежность, она вернется домой в этом месяце. Если не открывать дверь в ее комнату целый день, она окажется в ней до конца недели. Если не позволять себе думать о том, что могло с ней случиться до конца рабочего дня, она будет дома сегодня. Иногда мысль о том, что это бесполезно, что на возвращение Ани никак не повлияют ни мысли, ни чувства, ни воспоминания, ни четное или нечетное число столбов, прорывала заслон холода и отчужденности внутри. Тогда ее, казалось, заполняла горячая, горькая лава, и Марина замирала, судорожно пытаясь сделать вдох, пока это не удавалось. Тогда, замершее было время, продолжало свой ход, даже немного ускорялось. Время стало ее союзником и главным врагом. Чем дальше катились его волны, тем легче ей становилось справляться с потоками внутренней горячей лавы. Она становилась настоящим мастером в этом деле. И, сидя на совещаниях, уже не хотела вскочить, опрокидывая стол на взволнованных инфоповодами и заголовками людей, и закричать: О чем вы вообще говорите? Моя дочь все еще не вернулась домой. Здесь время работало на нее. Но чем больше времени проходило, тем дольше об бане не было никаких вестей. Марина читала сводки происшествий и статистику. Историю громких пропашей и еще более громких возвращений каждый вечер, чтобы хоть чем-то себя занять. Она знала: после нескольких недель отсутствия вероятность увидеть пропавшего живым и здоровым близка к нулю. Да, она хорошо это знала, вот только знание, информация, логика. Все это больше не имело значения. Она читала истории Наташи Кампуш, Джейси Дьюгард, жертв Мохова, и думала. Пусть лучше так, только бы она была жива. Пусть похититель не обидит ее слишком сильно. Пусть прямо в этот самый момент она усыпит его бдительность, заметит неплотно закрытую дверь или неосторожно оставленный без присмотра тяжелый предмет. Пусть превратит голову похитителя в кашу. Пусть не побоится использовать случай и найдет выход. Марина старалась не думать о десятках, сотнях историй, герои которых так и не дождались своего случая. На поверхности озера появился тонкий ледок, и в воздухе висел мороз, похожий на этот лед, такой же прозрачный и ломкий. Марина вдруг осознала, что дремлет, привалившись к скамейке. И вяло подумала о том, что на улице не настолько холодно, чтобы умереть легкой и приятной сонной смертью. Несколько ночей до этого она практически не спала, а вот теперь сумела уснуть. Ей даже снился сон. Она шла по берегу моря, по самой кромке волн, и чувствовала, как языки пены облизывают ступни. Была ночь, и от темноты волны сходила неясная угроза. Глубина волновалась, раскатывалась, рокотала. Волны создавали маленькие завихрения и водовороты. И Марина подходила ближе и ближе к ним, чувствуя, как вода доходит до щиколоток, а потом и коленей. Марина чувствовала идти дальше нельзя, но все равно шла, как будто подчиняясь зову кого-то, кого не послушать было нельзя. В темной глубине у ее ног, казалось, дно резко обрывалось головокружительной пропастью, в которой мерцали, мигая, теплые соленые огоньки. Огоньки разглядывали Марину парами. И во сне она четко знала — это глаза существ, которые вот-вот устанут просто смотреть и поднимутся на поверхность. Она видела, как ближайшая пара глаз, крупных и оранжевых, моргнула и начала свой путь наверх. Медленными, плавными спиралями. Что-то темное, большое и, вероятно, скользкое двигалось к ней, а она ничего не могла сделать, только стояла, бессмысленно глядя в темноту прислушиваясь к неумолимому плеску. Марина открыла глаза. Поднялся ветер, и ещё невзятая льдом вода у берега плескалась, как будто пыталась перелиться через край. Пошатываясь, Марина поднялась со скамейки, поймала на себе взгляд модно одетой молодой матери с черной коляской. Мать торопливо отвела взгляд в сторону и стремительно покатила коляску прочь. Вот как теперь она выглядит со стороны как кто-то, от кого стоит держаться подальше, когда гуляешь в парке с маленьким ребенком. Марина провела рукой по волосам. Корни отросли, но она не ходила к парикмахеру. Просто не могла заставить себя прийти туда, где, возможно, уже все было известно, как ты справляешься, или не было неизвестно ничего. Куда Аня думает поступать? Искать нового парикмахера не было сил. Она больше не носила линзы, потому что это — не лучший выбор для того, кто может расплакаться в любой момент. А вот очки — дополнительная защита от мира. Еще недавно Марина радовалась, ловя на себе взгляды коллег или даже случайных прохожих на улицах. А теперь ей было страшно подумать о том, что кто-то может на неё посмотреть. Недавно она опоздала на встречу, потому что, только дойдя до метро, обнаружила, что надела под брюки открывающие щиколотки, разные носки. Вспомнив об этом снова разные носки, взгляды людей, хихиканье. Марина вдруг ощутила острый, а логичный прилив злости при мысли об Ане. Это Аня виновата во всем, что происходит. Аня ушла, чтобы наказать ее, и Аня наверняка наблюдает за ней откуда-то, и смеется, смеется, смеется. Марина остановилась, глубоко вдохнула. Вдруг очень сильно защемило сердце. И, опускаясь на ближайшую скамейку, она испугалась, что не сможет встать. Она сидела там, наверное, с полчаса, дрожа и обливаясь ледяным потом. И, может быть, просидела бы и дольше, если бы та самая мама с черной коляской, кто вообще придумал делать их черными, не подошла к ней. «С вами все в порядке? Может быть, вызвать скорую? Нет-нет, спасибо вам. Со мной все хорошо». Отводя в сторону взгляд, Стараясь не смотреть ни в обеспокоенное лицо женщины, ни в белой кружевной зев-коляске, Марина встала на подламывающихся от слабости ногах и побрела в сторону дома. Она чувствовала себя старой, а ведь еще несколько месяцев назад старость пугала ее, но казалась далекой, нереальной, зыбкой, как море из недавнего сна. Уже зайдя в подъезд и поднимаясь по лестнице, Марина поняла, что на верхней площадке кто-то дожидается ее, но продолжила подниматься медленно. Больше она не неслась, стремглав надеясь и неверия. Теперь она знала, куда разумнее растягивать момент неизвестности, ведь нельзя знать, когда в следующий раз перепадет еще один такой. На лестничной клетке стояла Маргарита Михайловна, а не научительница. Короткие волосы, какого-то облезла заячьего серо-коричневого цвета Блекла голубые глаза за огромными стеклами круглых очков меховая шапка надвинутая на лоб пальто в катышках ворса еще на родительских собраниях марина не раз размышляла над тем стала ли Маргарита михайловна учительницей из-за своего внешнего вида или наоборот это внешний вид налип нарос на нее как вторая кожа уже после того, как она решила стать учительницей. Возможно, до этого решения Маргарита Михайловна, которую звали тогда просто Ритой или даже Марго, носила легкие платья или рваные джинсы. Но вряд ли, конечно. Марина знала, что у Маргариты Михайловны есть муж и двое детей. То, что она никогда не видела их ни в школе, ни за ее пределами, усиливало ощущение мистификации. Ухватив такую женщину взглядом в толпе, Марина никогда бы не подумала, что она может быть счастлива в браке. Впрочем, кто сказал, что наличие мужа и детей автоматически делает тебя счастливицей? Марина зябко передернула плечами, хотя после подъема по лестнице ей сделалось жарко. На их лестничной клетке аня учительница казалась чужеродным элементом, каким должно быть она казалась везде, кроме школы и ее окрестностей. «Здравствуйте». Маринин голос звучал устало, неприветливо, но вины за это она не почувствовала. В том, чтобы быть человеком, переживающим горе, есть свои преимущества. Например, быть вежливым больше не обязательно. «Здравствуйте, здравствуйте, Марина». Маргарита Михайловна запнулась. Марина молчала, не собираясь приходить к ней на помощь. «Могу я зайти к вам? Я к вам прямо из дома». «Принесла домашний пирог и...» «Мне нужно с вами поговорить». Марина кивнула, полезла в карман за ключами. «У меня не прибрано». «Что вы, что вы?» — торопливо бормотала Маргарита Михайловна, бочком подбираясь к двери. «Ведь это я пришла без предупреждения. Я пыталась вам позвонить, но телефон не отвечал. А потом вот проходила мимо и решилась. Подумала, почему бы и не рискнуть?» Голос Саниной учительницы бил по ушам. Возможно, она всегда говорила так громко, и это был плод профдеформации. А может быть, она просто нервничала. Так или иначе, Марина с тоской отметила, что голова уже раскалывается. Машинально она приняла у нее из рук пирог в фольге, еще немного теплый. В квартире было холодно. Уходя, она забыла закрыть окно на кухне, и свежий воздух поумерил головную боль. Стараясь не смотреть на гостью, Марина хлопнула по кнопке чайника, выставила на стол чашки и пачку не слишком свежего печенья, пока Маргарита Михайловна вешала свои пальто и шапку в коридоре. Нервно комкая ремешок сумочки, она зашла на кухню, озираясь, как будто ждала, что Марина выпрыгнет на нее с ножом из-за угла. «Садитесь». Она ожидала нотаций, слов поддержки, покаяние или предложение помощи. Но, едва опустившись на стул и пристроив на коленях сумочку, Маргарита Михайловна вдруг расплакалась. Ее маленькое личико скривилось, став похожим на мышиную мордочку. А и без того большие под стёклами очков глаза стали огромными. «О, пожалуйста, простите меня!» прошептала она с мольбой, глядя на Марину и прижимая к себе сумочку. Простите. Я сейчас успокоюсь. Я откладывала, ждала, чтобы поговорить спокойно, но все равно не удержалась. Марина, мне так жаль, поверьте. Мне так жаль. Марина молчала. Почему-то она вдруг почувствовала себя очень усталой, как будто до того не гуляла по парку, а целый день таскала в гору тяжелые мешки. Она не хотела утешать эту нелепую женщину. Как вообще она могла бы ее утешить? «Сказать «Ничего страшного, не переживайте»» или «Я не теряю надежды» или «Я уже почти оправилась». Она молча разлила чай по чашкам, откусила кусок пирога, бездумно пожевала. Крошки дождем посыпались на стол, и Марина смахнула их на пол. «Простите», — Маргарита Михайловна промокнула глаза платочком, и Марина поморщилась. Кто вообще носит с собой платочки в карманах? Пожилые мужчины с грустными глазами и в твидовых пиджаках? Старушки? Деловитые мамочки, у которых в придачу к платочкам «Сморкайся!» В карманах всегда найдется бутылочка с водой, пластмассовая игрушка и печенье. Свежее, мягкое печенье. Скорее всего, испечённое дома, по бабушкиному рецепту. Она никогда не пекла печенье. Ни для Ани, ни для себя как не пекла и ее собственная мама, если не считать неизбежные кривые пасхальные куличи, всегда подгоравшие с одного края. Маргарита Михайловна, кажется, наконец успокоилась. Судорожно вздохнула, скомкала платочек, затолкала в приоткрытую сумочку. — Я надеялась, что смогу вам чем-то помочь, — заговорила она тонким голосом, кажется, обескураженная Марининым молчанием. — Спасибо. «В школе мы распространяли ориентировки, вы знали?» Она заговорила торопливо, заполняя неловкую, вязкую тишину между ними. «И провели собрание в актовом зале. Анины одноклассники организовали поисковые группы, ходили по улицам, паркам, разумеется, в дневное время. Мы их подробно проинструктировали. Они все знают, что именно нужно делать, если заметят хоть что-то подозрительное». «Мы несколько раз звонили вам, хотели предложить помощь от школы, вы знали?» Она, наконец, замолчала, осеклась. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза, обе тяжело дыша, как браконьеры, случайно наткнувшиеся друг на друга в лесу. «Я чувствую себя виноватой», — глухо, без перехода сказала Аня учительница. «Почему?» «Учитель всегда виноват». — прошептала она, быстро моргая. — Когда случается что-то такое. Учитель думает о том, что мог заметить, но не заметил. Где не досмотрел. Если становишься учителем осознанно, то понимаешь, что это сложная, невероятно сложная и ответственная работа, за которую тебе редко скажут спасибо, в которой всегда будешь ошибаться. И никогда не достигнешь совершенства. Работа учителя — радоваться, когда кто-то сделал что-то лучше, чем он сам. И всегда что-то за пределами твоего внимания. Отношения в классе, детские обиды. В нашем классе 23 человека, Марина. Я всегда хочу быть другом каждому. Но вы знаете, чисто физически это не всегда возможно. Аня, сложная, творческая. Очень сложная натура. Вы знаете, это лучше меня, конечно. Ее рисунки, стихи. Она уже очень давно ничего мне не показывала. Но то, что я видела раньше. Талантливая, сложная, ранимая девочка. Я вспоминаю последние дни в школе. Думаю, может быть, я чего-то не заметила. Последние дни она не появлялась в школе. Она плохо себя чувствовала. Глухо сказала Марина. Я разрешала ей не ходить. Она собиралась пойти в школу, когда я сказала ей пойти. Маргарита Михайловна упорно сверлила взглядом столешницу. Мне кажется, я недостаточно старалась изменить. Недостаточно. Что именно изменить? То, что она ненавидела школу, конечно. Маргарита Михайловна подняла глаза. Ненавидела всей душой. Марина помнила первый Анин школьный день очень ярко. Почему-то первоклассников нельзя было проводить до линейки, только передать учительнице, совершенно случайному человеку, которому предстоит видеть ее дочь чаще, чем ей самой в ближайшие несколько лет. Школьный двор гудел. Оживление и возбуждение, казалось, были близки к тому, чтобы закипеть в прозрачном осеннем воздухе. Несколько одиннадцатиклассников, не таясь, курили у школьных ворот. Кто-то из первоклашек плакал. Со школьного крыльца серьезный человек из управы с узким и серым лицом что-то громко вещал в мегафон. Накрапывал дождь. Форма, которую она в последний момент купила Ане, была немного велика. Новые туфли натирали а белые банты плохо держались на вздыбленных темных волосах. Рюкзак с ядовито зеленой мультяшной кошкой был тяжелым и кренил Аню на один бок. Аня не плакала и не жаловалась, только и без того темные глаза, казалось, становились все темнее и темнее. Она крепко сжимала Маринину руку до боли и не хотела отпускать. Даже когда человек с мегафоном в третий раз повторил бьющий по барабанным перепонкам призыв построиться на линейку. Марина пыталась быть ласковой, но раздражалась все сильнее и сильнее. Так всегда бывало, когда она не слушалась, как будто помимо воли. Она опаздывала на работу, где в тот день обязательно нужно было появиться. Ее мама уже два года как умерла, быстро, внезапно, как будто поспешно. Вместе с ней умерло знание о том, какой должна быть идеальная мамочка. И о том, как работает мир. А ещё... Теперь некому, кроме Марины, было отвезти Аню на линейку. На них начинали поглядывать. Марина заметила, как две мамочки из тех, кто всегда объясняют ребенку все с первого раза, воркуя и солнечно улыбаясь, переговариваются, сочувственно глядя на них. Кажется, именно из-за этих сочувственных взглядов она дернула Аню за руку и рявкнула на нее. И тут же почувствовала, как дочь обмякла, поникла, как цветы в ее букете. Аня больше не спорила. Она пошла в сторону линейки, одна, шаркая худыми ногами в неудобных туфлях и, кренясь на бок под грузом рюкзака, похожая на наврожденного жеребёнка. Марина до сих пор помнила, как рванула со школьного двора. Уже не потому, что опаздывала, а потому что не могла, не могла, не могла на нее смотреть. Вечером она поставила Ане новый мультфильм «Золушку». Они смотрели его вместе, и Марина сделала Ане сырные гренки с сосисками, которые она так любила. Это был хороший вечер, но глядя на темную макушку дочери, увлеченной песенкой мышей, которые шили платье для приободрившейся Золушки, Марина чувствовала, как все внутри сжимается от непонятной боли. Во всяком случае, это не ваша вина, глухо сказала Марина. Она говорила В смысле? «Мне всегда казалось, что ваши уроки ей нравятся». «Думаю, да», — Маргарита Михайловна щёлкнула застёжкой сумочки. «Но ведь этого никогда не бывает достаточно». «Я кое-что вам принесла. Это было в Ваниной тетради. Я подумала, что вам... Что вам будет приятно иметь это у себя». Маргарита Михайловна положила перед собой скомканный тетрадный листок в клетку исписанный корявым Аниным почерком. С одной стороны, на листке был пронумерованный список из четырех пунктов. Марина прочитала. Один — Гофман, два — Хазарский словарь, и, не дочитав, перевернула листок. С другой стороны, не было ничего, кроме кривовато нарисованной спирали, испещрённой темными кружками, как будто в бесконечной пляске кружили навечно заточенные в ней крошечные создания. Что это? Ее зазнобило. Маргарита Михайловна щелкнула замком сумочки. Захлопнулась маленькая пасть. Видимо, список для чтения, который Аня себе наметила. Она ведь очень много читает. Учительница Ани сделала паузу перед тем, как выбрать время. Крохотную паузу, которую не заметил бы менее подготовленный человек. Но за последние месяцы Марина Мастерски научилась слышать паузы различать интонации, ловить отведенные взгляды. Она рывком встала, положила листок на кухонный стол, под ним громко хрустнули сухие крошки. «Спасибо. Мне нужно было уходить. Конечно, конечно». Учительница Аня вскочила быстро, словно ждала команды, и Марина подумала, что, возможно, так оно и было. Как будто вся эта встреча, включая слезы и мышиный взгляд, была просто запланированной заранее театральной постановкой, в которой обе они участвовали не по собственной воле. Долг Маргариты Михайловны перед ней был выполнен, и теперь она чувствовала облегчение. Ей предстояло еще совсем немного погрустить по дороге до дома а бане Бежовой, странноватой девочке с вечно растрёпанной тёмной косой и книжкой на коленях. А девочке, которая никак не могла наладить отношения с классом, и всегда отвечала на вопросы учителей немного презрительным, прохладным тоном. А потом забыть о ней навсегда. В классе 20, а то и 30 человек. Класса в год не менее пяти. И чтобы Маргарита Михайловна не говорила об ответственности и вине, учитель не может пропускать все их истории через себя, не освоив тонкого искусства забвения. На пороге она помедлила, проникновенно взглянула Марине в глаза, коснулась руки. Мне правда, очень, очень жаль. Марина закрыла за ней дверь. Она отнесла листочек в клетку, в Ванину комнату. Принесла с кухни стопку книг и свои салатовые стикеры с комбинациями букв. Жизнь дочери украла ее собственную. И ничего нельзя было поделать с тем, что чем дальше тем больше она ощущала себя исчезнувшей. Глядя на спираль на другой стене, она вдруг почувствовала иррациональную, холодную злость, жалкую попытку справиться с болью. Глубоко вдохнула и принялась за дело.